Глава 7. Экипировка для выхода в пустоши сильно отличается от той, что предназначена для сражения. Главным образом, потому что состоит не столько из разнообразного вооружения, сколько из вещей небоевых. Походное снаряжение, приспособление для защиты дыхания, зрения или слуха, специальный инструмент для сбора трофеев, как растительных, так и извлекаемых из тварей, сигнализации для ограждения ночных стоянок, мешки для хранения тех же трофеев, да мало ли чего еще. А поскольку ходаки не единственные, кто пользуется подобными вещами, купить их можно не только в том же Ленбурге, но и в любом другом городе империи. Что уж тут говорить о столице. Единственное, что удручает, — это цены. Да, в Нойгорде можно купить все, что угодно. Вопрос только в стоимости, а она не радует. Но ведь нам и деваться некуда. Хорошо еще, что не придется покупать новую броню и оружие для гильда. Он продемонстрировал мне вполне приличный кожаный доспех и широкий палаш с тщательно затертым клеймом легиона и предусмотрительно измененной гардой. Но вот все остальное... Я, конечно, при отъезде из Ленбурга закупился огромным количеством расходников, как называет мой сосед, Те же мешки для хранения трофеев, например. Но даже с учетом этого богатства у нас на руках остается максимум тройной запас расходников на каждого. А учитывая, что поход продлится не меньше 3-4 месяцев, этого нам будет мало. Преступно мало, я бы сказал. В общем, пришлось растрясать кошелек и идти на поклон к столичным мастерам, алхимикам и зельеварам. Честно говоря... Я даже порадовался, когда гилд признался, что он не мостак в обращении с арбалетом. Выкладывать немалое количество золотых за второй я желанием не горел, как и закупать дополнительные болты. А вот запас моих любимых гранат, тяга к использованию которых когда-то стала основанием для моего прозвища, пришлось пополнять. И это тоже не слабо ударило по кошельку. В результате, к моменту выезда из Нойгорда на разведку к восточному пограничью, в моем распоряжении оставалось едва ли больше 60 золотых. Ну, да и тьма с ними. Пусть это будет самая большая неприятность за все грядущее путешествие. Я оглянулся на едущего следом гилда и невольно усмехнулся. Отставной легионер, массивный широкоплечий, выглядел весьма и весьма впечатляюще верхом на столь же огромном ломовике. За такое зрелище мне даже не жалко было отданных барышнику 10 золотых. Хотя, если честно, то основной причиной того, что я приобрел для гильда именно эту лошадь, была ее реакция на присутствие рядом моего скакуна. Ломовик его просто проигнорировал, тогда как другие находившиеся на торгу животные реагировали на него более чем нервно, что неудивительно. Лошади вообще очень чувствительны к эманациям тьмы, которой, несмотря на очистку, в полукровке все же было немало. Вечер, по-летнему душный, застал нас на окраине небольшой деревеньки, редкими освещенными окнами, глядящей в темноту. Подстрек от сверчков и уханье каких-то ночных птиц Мы въехали на единственную улицу, и почти тут же по дворам прокатился вал собачьего лая, моментально перекрывшего обычные для деревенского вечера звуки. — Не люблю кабы сдохов, пробурчал мой сосед. — Почему? — лениво поинтересовался я. — Пусть сегодня мы и не ставили рекорды скорости, но целый день, проведенный в седле, сказался на нас с гилдом не лучшим образом. — Брешут много, — буркнул он в ответ. — Многозначительно, да. Кажется, сосед тоже устал. Хотя, казалось бы, ему с чего? Это же не он себе всю задницу а седло отбил. — Сосед, что случилось? Откуда столько негатива? — поинтересовался я. — Мне скучно, без. протянул тот. — Не понял? — Ты ничего не перепутал, бестелесный? — возмутился я. — Неуч, это классика. «Чему тебя только в школе учили?» Теперь уже завопил дух, но почти тут же спохватился и умерил пыл. «А, извини, заговорился». Фух, можно подумать. Ты сам понял, что сказал», — отмахнулся я. «Что сказал, понял. А вот откуда взял, не помню», — хохотнул сосед. От его дурного настроения не осталось и следа. Как мало нужно некоторым для счастья. Кто бы мог подумать? А вот мне... Гилт. «Найди старосту! Пусть выделят дом для ночлега!» — окликнул я слугу. Ломовик бухнул тяжелыми копытами о деревянный настил недлинного но широкого мостика, переброшенного через тихо журчащий заросший ручей, и порысил вперед, навстречу поднимающейся в селении суете. Еще один день скачки позади. Еще одна ночевка впереди. Если верить карте, то мы уже въехали в пограничье, Точнее, во владение маркграфа Зентра, одного из влиятельнейших людей в восточных провинциях империи. Но к самому маркграфу в гости мы не пойдем. Уж очень он суровый человек, если верить слухам. А вот стоящий на его землях ландкомандорство Тамарского ордена — это совсем другое дело. Туда нужно будет заглянуть обязательно — Тамарцы по роду службы просто обязаны знать местные пустоши и их особенности. А вот после можно будет... Миссир! Своим восклицанием Гилд сбил меня с мысли. А тут еще и дух насмешливо фыркает снова. «Да?» «Второй дом от колодца по левой стороне», — подъехав вплотную, проговорил он. «Староста обещал, что там нас примут. Я заплатил ему. Серебряк». «Хорошо. Хозяевам дома заплатишь столько же». — кивнул я, чуть поторопив скакуна. Тот недовольно фыркнул, но послушно прибавил ход. «Ага, а это, как я понимаю, и есть нужный нам дом. Что ж, неплохо, совсем неплохо. Двухэтажный, с высокой крышей на каменной подклете. Если здесь не живет семья с двадцатью детьми, то у нас есть все шансы хорошо отдохнуть. Хозяева приняли нас, пусть и не с восторгом, но довольно радушно». «Хотя покажите мне человека, который будет вне себя от радости из-за того, что его после тяжелого дня подняли с кровати и заставили встречать незваных гостей». В общем, мы с гилдом постарались проигнорировать недовольные взгляды звероватого вида лохматого и бородатого хозяина дома, тем более, что при виде серебряной монеты, положенной на стол, недовольство исчезло из его глаз, словно и не было. А в следующую секунду... Вокруг нас уже хлопотала поднятая ревом мужика хозяйка дома, оказавшаяся худенькой и невысокой женщиной со взглядом испуганной лани, хрупкой и красивой, как фарфоровая статуэтка. Гилд как ее увидел, так и оторопел. Застыл столбом посреди комнаты и ни туда, ни сюда. Стоит, глазами блымает и медленно краснеет. Вот же незадача! Только влюбленного слуги мне и не доставало для полного счастья. «Доброго вечера, Ваше Преосвященство!» Войдя в кабинет инквизитора, Вурм дождался, пока слуга закроет за ним дверь, и лишь после этого поприветствовал сидящего за столом хозяина дома. «Рад видеть вас, советник!» Отложив в сторону недочитанное письмо, тут же с шелестом свернувшееся в трубку кивнул гостю протопресвитер. Присаживайтесь, вино? Старый алхимик благодарно кивнул и, сделав шаг вперед, уселся в кресло, предусмотрительно поставленное у письменного стола. Предмет мебели жалобно скрипнул, но с честью выдержал немалый вес вурма. Белое, с вашего позволения, проговорил гость. Мягко звякнул колокольчик в руке хозяина дома и в тот же момент появившийся на пороге слуга, выслушав приказ, также молча исчез плотно закрыв за собой дверь, чтобы вернуться через несколько минут и выставить на стол пару кубков графин вина и закуску к нему сыр, мед и орехи. Вурма кинул взглядом получившийся натюрморт и довольно крякнув потянулся к вину. Тихо забулькал графин, наполняя кубки, а хозяин дома все молчал. Так и не дождавшись ни слова от собеседника, старый алхимик небрежно коснулся краем своего кубка бокала инквизитора и, не чинясь, глотнул ароматную жидкость. Сыр в мед и в рот. Вурм довольно зажмурился, покосился в сторону холодно взирающего на происходящее протопресвитера и, пожав плечами, забросил в рот пару орехов. С хрустом их разгрыз, и вновь глотнул вина, уже не обращая никакого внимания на хозяина кабинета. «Хам!» — не выдержал тот, залпом осушив свой кубок. «Замечательное вино, ваше преосвященство!» «Нектар!» — причмокнул Вурм, начисто игнорируя собеседника. «О да! Грамоны не зря гордятся своими виноградниками!» — усмехнулся инквизитор. Советник бургомистра перевел взгляд с хозяина дома на свой кубок, понюхал — и, вздохнув, поставил его на стол. «Да, продешевил. Не деньгами надо было брать, а вином», — протянул он и, смерив инквизитора неожиданно потяжелевшим взглядом, медленно кивнул. «Я внимательно слушаю, Ваше Преосвященство». «Это хорошо, а то я было подумал, что вы совершенно не намерены отвлекаться от дегустации этого нектара», «По крайней мере, до тех пор, пока не опустеет графин», — еле заметно улыбнулся протопресвитер, но тут же стер с лица даже эту тень веселья. «Итак, как вы понимаете, речь пойдет о вашем внуке и его недавнем знакомце». «И причем же здесь юный бароненок?» — как назвал его Дим, — поинтересовался Вурм. «Бароненок? Да? Несколько оскорбительно, но в целом верно», — кивнул инквизитор иначе его и не назовешь после того, что умудрился сотворить этот шалопай. — Ваше Преосвященство! — укоризненно взглянул на собеседника Вурм. — Мои люди, расследуя недавние события в Ленбурге и его округе, заинтересовались спутником вашего внука, которого тот привел из пустошей, тем самым бароном Грамоном и потрудились отыскать самого сударя Пира, с недавних пор проживающего у своего дядюшки, владетельного барона Триго. «Скажите, Вурм, этот самый бароненок, он дарил вашему внуку медальон?» «Медальон?» Брови советника поползли вверх, но уже через секунду он вспомнил сверкнувшую искристыми разводами белую пластинку в обрамлении из золотой проволоки которую пир при нем надел Диму на шею. Было дело. Древняя вещица, как бы не с тех времен. Вполне возможно, — покивал инквизитор. Этот оберег хранился в семье Грамонов с очень давних пор, пока нынешний владетель Бардес не отдал его пиру, а тот, как мы только что выяснили, отблагодарил им вашего внука. — И при чем здесь это цацка? — недоуменно поинтересовался Вурм. Полагаю, она кого-то заинтересовала. Настолько, что юного Грамона вытащили аж в пустоши, лишь бы завладеть этой вещью. Не проще было украсть, — пожал плечами советник. Ничуть. У этой вещи есть странное свойство. Взятая насильно, она за сутки убивает покусившегося, после чего становится абсолютно безвредной. Ровно на одиннадцать месяцев. «Достаточный срок, чтобы обрести нового хозяина». «Ого!» — не сдержал эмоций алхимик. «Проклятье?» «Не уверен», — покачал головой инквизитор. Владятель Бардес уверял, что медальон неоднократно исследовали на эмонации тьмы, но ничего не обнаружили, кроме следа многочисленных смертей на обереге. «Это что-то другое». «Так...» «Полагаете, что неизвестный коллекционер знает, что медальон у моего внука?» — прикинув возможный вариант и проговорил советник. «Именно. По крайней мере, нападение на него было совершено буквально через несколько дней, после того, как владетель Бардес получил от своего сына письмо с описанием его приключений в Ленбурге». «А эта девчонка... раз. По-моему, ее нашли?» — спросил Вурм. «Увы и ах! Сия девица пропала. Растворилась, как утренний туман под лучами солнца», — развел руками инквизитор и усмехнулся. «Так высказался один из моих следователей. Весьма поэтичная натура, да. Зато он отыскал телохранителей незадачливого пира Грамона, точнее их тела. В какой-нибудь канаве, — понимающий кивнул Вурм. «Именно, во враге у имперского тракта». «В дне пути отсюда», — кивнул инквизитор. «А что интересно, в ливере всех троих зельевары обнаружили остатки темных подчиняющих зелий. Знакомый почерк?» «Да уж...» «Я бы сказал...» — медленно протянул алхимик и тут же встрепенулся. «Но как злоключения этого мальчишки Пира связаны с действиями Ниманса в Ленбурге?» «Понятия не имею, мой друг». Беспечно пожал плечами инквизитор, но тут же сменил тон, заговорив тихо и вкратчиво. «Вообще-то, у меня на примете есть пара человек, которые, как я полагаю, могут пролить свет на это дело, но они могут исчезнуть из Ленбурга в любой момент, и, боюсь, мои люди просто не в силах им помешать. Их слишком мало для того, чтобы надежно перекрыть все возможные пути отступления этим шустрым господам». «Я могу закрыть город на пару дней», — задумчиво проговорил советник, и его собеседник одобрительно кивнул. «Благодарю. С вашей помощью мы точно возьмем их за жабры», — инквизитор растянул губы в злой усмешке.